Глава пятая. Раздалось нежное урчание, и темный предмет переместился выше. Какая-то сила стала медленно отдирать пальцы Лоури от выступа. Часы внизу пробили одиннадцать, одиннадцать долгих медленных ударов. Лоури, лежа на кровати ничком,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 Тане с блестящей лысиной. На шее у него висели четки и крест, а из-под облачения выглядывали носки сандалий из грубой кожи. «Вы получили мое послание?» «А куда мы направляемся?» — осведомился Лоури. «Вы знаете это так же хорошо, как и я, верно?» «А-а-а!»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 «Вы вытряхнули мой прах из могилы примерно шесть лет назад. Не помните?» «Монастырские захоронения в Чезетоле. Ага, вспомнили. Но только не думайте, что я сержусь. Я преисполнен смирения и никогда не сержусь. Пусть сейчас мне и приходится скитаться без пристанища».